Глава 37. Начался второй день моего заточения в замке Барона. Тоска была невероятная, почему-то было даже тоскливее, чем в Королевском замке, хотя там я тоже в последнее время находился на положении арестанта. Все-таки дядя есть дядя, хоть и слегка помешавшийся на вопросе престола наследия. Я мог надеяться, что ничего совсем уж кошмарного со мной не произойдет. А сейчас... Да еще и планы барона насчет захвата власти. Мне очень-то верилось, что ему удастся это провернуть. Ну а вдруг? В Снежном Королевстве опять ручьями польется кровь, как в прежние времена. А я стал бы невольным участником. Конечно, я бы никогда не согласился на его предложение. Но если он придумает еще какую-нибудь хитрость, что мне оставалось делать и на что надеяться? колотить кулаками в дверь и кричать, пока не охрипну. Примерно в полдень в комнату зашел сам барон с большим блюдом в руках. Оно было наполнено фруктами. «Как настроение, мой дорогой гость?» — поинтересовался он. «У меня приятный сюрприз. Фрукты из королевского сада». «Ваши бандиты уже по чужим садам шныряют?» «Что вы, принц!» Во весь рот усмехнулся барон. «Как вы могли такое подумать о моих бравых молодцах? Это просто традиционный королевский подарок на Новый год. Милый знак внимания. Кстати, подтверждение того, что при дворе не догадываются о том, кто вас изменил место вашего пребывания. Разве стал бы король лоренс отправлять мне подарки, имея хоть малейшее подозрение? Такие знаки внимания посылаются лишь избранным, тем, кем его величество был полностью доволен в течение целого года. В замок сегодня доставили целую корзину свежайших плодов из вечно зеленого сада. Кстати, этот сад удивителен сам по себе. Я там был. Очень рад за вас. Есть какие-нибудь пожелания? «Если меня прямо сейчас отпустят, я обещаю сказать дяде, что вы со мной хорошо обращались». «Очень великодушно с вашей стороны, однако это невозможно. Да ведь вы сами мечтали выбраться из королевского замка, не так ли?» «Мне все известно, мой юный друг. Не смею больше надоедать своим присутствием. Приятного аппетита!» С этими словами довольный барон исчез из комнаты. А я остался наедине с фруктами, единственным, что связывало с родными. Совсем недавно такие же подавали за королевским столом. Что предпринял бы дядя, узнаем, где я нахожусь? Да только как он узнает? Разборон так ловко замел следы. Я взял увесистый полосатый плод, похожий на гигантский персик. На секунду показалось, что на желтоватой кожице проступили какие-то знаки. Но нет, просто показалось. Никаких записей на фруктах, конечно, не было. Да и кто бы мог подать мне знак. Что творилось сейчас в Королевском замке? А уж что происходило дома, мне даже не хотелось представлять. Я подошел к окну, но там отвлекаться было не на что. Трое громил в кожаных доспехах, прошагали через двор. Я надкусил полосатый плод, который держал в руке. Густой кисло-сладкий сок потек из сочной мякоти. Во дворе промелькнуло еще несколько баронских громил. Если бы мне было лет семь или восемь, я бы, наверное, разревелся от безысходности. «Я объявляю голодовку», — сообщил я Кирбату, когда тот принес обед. Кирбат невозмутимо расставил посуду и застыл на вытяжку неподалеку от стола. Когда убедился, что я садиться за стол не собираюсь, поклонился и вышел. Вскоре опять щелкнул замок, и появился барон. «В чем дело, принц Ансель? Я объявляю голодовку. К еде не притронусь, пока вы меня не выпустите отсюда. Тогда вам придется долго обходиться без пищи. Ведь я отступать от своих планов не намерен. Придется, если я загнусь с голоду». Кого вы тогда будете предъявлять своим сообщникам? «Дорогой принц, ничего с вами не случится. Поголодаете пару деньков и одумаетесь. Неужели вы надеетесь, что детские капризы помешают планам взрослых людей? А вы еще почти ребенок, простите за откровенность. Сами же потом будете меня благодарить» когда окажетесь на троне Снежного Королевства. «Не упрямьтесь, садитесь за стол. Вам меня не переупрямить, это точно». Не дождавшись ответа, барон процедил сквозь зубы. «Что ж, как пожелаете. Кербат по-прежнему будет приносить вам еду, а уж там, как знаете, долго вы не продержитесь». За окнами уже смеркалось, в комнате становилось темно, в углах копошились мрачные тени. Я коснулся светильника на стене, и он неохотно загорелся слабым мерцающим светом. Кербат принес ужин и начал собирать на поднос посуду с нетронутым обедом. — Тебе не стыдно служить такой скотине, как барон? — спросил я его. Немой, разумеется, не ответил. Да и что он мог ответить, даже если бы умел разговаривать? Минут через пять он направился к двери. Мне под руку попался еще один увесистый плод из блюда, которое по-прежнему стояло посреди стола. Сам не знаю, что на меня нашло, только я запустил этим плодом в кербата. Попал между лопаток, на сукне сразу же расплылось пятно от сока. Кербат обернулся. Его глаза в полумраке вспыхнули огнем. Я думал, он сейчас на меня бросится. Однако Кербат сдержался. Аккуратно собрал с пола то, что осталось от спелого плода, вытер пол салфеткой и невозмутимо удалился. Я с ногами уселся в кресло. Похоже, ничего тут от меня не зависело. Совсем рядом в воздухе что-то мелькнуло. На мгновение проступила легкая цветная тень, будь то мыльный пузырь пролетел. Послышался знакомый голос. — Как поживаете, принц Ансель? — Деофис!